Глава восемнадцатая. Мама. Мама выслушала меня и сразу приехала. Нет, вру, конечно, ради красного словца. Мама сразу наехала. Ты что, школу из-за них прогуляла? Быстро домой, не обедала же. Мама, слушай, у Кьяры есть мать. Пусть хоть раз в жизни чем-то озаботится. Мамочка, пожалуйста. Я чуть не зарыдала. И мама, видимо, это почувствовала. «Ох, ладно. Попробую отпроситься с работы. вы объясни поподробнее». «А ты... А мы куда поедем? К... к онкологу?» «Нет. Туда записываться заранее нужно. Я подумаю. Может, что-то придет в голову, пока я ехать буду. Быстро не ждите. Пока я еще такси вызову, возле моей работы никто не останавливается никогда». «Мне кажется, я в жизни не была так рада видеть маму. Наверное, только в младших классах». Когда меня уже начали травить одноклассники, я хорошо помню, как сидела на холодных, облепленных мокрыми желтыми листьями ступенях школьной лестницы, а они кучковались во дворе, насмешливо поглядывая на меня. Мне было холодно и противно, но я не двигалась с места, пока меня не забирала мама. Она приходила, ругала меня за то, что я сижу на ледяном камне, говорила, что таскать по врачам меня ей, а не кому-то еще, но я была счастлива. Пусть ругается, даже при всех, но только пусть будет рядом, пусть заберет скорее домой. Так и сейчас. Мама выскочила из такси, подбежала ко мне и первым делом нацепила мне на голову капюшон от пуховика. «Март — Март! — бросила она. — Как можно без шапки? менингита то не боимся? О, как же я была счастлива это слышать! Я чуть не кинулась ей на шею. — Да, я и говорила про шапку! — подала голос Татьяна. Это было откровенное вранье, но я простила его Татьяне, потому что сейчас они по-любому начнут изображать мамочек, мериться кто круче, кто лучше заботится о детях, кто соблюдает режим, а кто дает витамины. С этим ничего нельзя поделать. Пусть меряются, главное, чтобы решилась с Кьярой. Мама обещала что-нибудь придумать, и я очень жду ее решения, потому что моей маме только дай проблему, она сразу бросится ее решать. Правда, она не на все проблемы соглашается, но тут... Тут, мне кажется, лучше моей мамы на этот случай никого не придумать. И я оказалась права. Про маму и хирурга. Уже в машине мама сказала, что мы едем к одному доктору, к хирургу, который всю жизнь лечил Ирку. Я его никогда не видела, только слышала о нем. У Ирки в ноге была какая-то киста. Она с каждым годом уменьшалась, пока в конце концов не исчезла совсем. Но все эти годы Ирка наблюдалась у одного авторитетного хирурга из старой московской больницы. Они ездили с мамой к нему раз в год, везли ему кофе и конфеты, а он просто смотрел снимки и говорил «Все хорошо, все уменьшается, до встречи через год». Мама особенно любила к нему ездить, потому что он каждый раз говорил, что мама похожа не на Иркину маму, а на ее сестру, младшую причем. Папа каждый раз, когда они туда собирались, брал мамину пилку для ногтей и изображал, как он заколет ею воображаемого соперника. Но хирург и правда был авторитетный, потому что у него в коридоре, по Иркиным и маминым рассказам, всегда были длиннющие очереди, и многие приходили просто сказать ему спасибо. «Хирург?» — удивлённо протянула Татьяна. — Причём тут хирург? — Не знаю, — призналась мама. — Но давайте съездим. Всё равно уже поздно, и сегодня мы ни к какому врачу не попадём больше. Хоть к нашему съездим. Он сегодня допоздна. Он, может быть, посоветует, к какому онко Мама глянула на Кьяру и запнулась. — К какому специалисту обратиться? — закончила мама наконец. — Я ему позвонила. Он нас ждёт. Татьяна кивнула, и мы молча уставились на Новодевичий монастырь, который как раз проезжали. Я спала, прижавшись к Татьяне, но при этом крепко держала меня за руку. Барсук. Хирург оказался похожим на барсука, только без полосок. Просто такое лицо, как у барсука. У него на стене не висело ни одного диплома, и никакой секретности не было. Наоборот, мы уже на входе сказали, что идем к нему, нас пропустили и пожелали удачи. Удачи, в смысле, там народу было как в метро в час пик. Но маму это только подогрело, и она, протолкавшись и перед всеми извинившись, пропихнула Кьяру в кабинет. Барсук уже стоял у кушетки, покрытой тонкой голубой пеленкой. «Добрый день!» — Татьяна начала включать свое обаяние, но он, вежливо и улыбнувшись, показал на Кьяру и на кушетку. Я взяла малышку, усадила ее на кушетку, сняла комбинезон и показала доктору злополучное пятно. «Хм, слушайте!» — сказал Барсук. «Я видел много случаев, разных. Так вот...» «Это пятно не похоже ни на один из них». «А вы не пробовали к обычному дерматологу обращаться? Мне кажется, это обычная инфекция на коже. Ее несложно вылечить». «Инфекция?» — переспросила Татьяна. «Ну да. Например, стефилококк», — пожал плечами барсук. «Надо обратиться к дерматологу и...» Но Татьяна не стала слушать. Она подошла к креслу, плюхнулась в него и, выдохнув, закрыла глаза. Барсук вопросительно посмотрел на маму, мама на меня, а я махнул рукой, мол, не обращайте внимания, и спросила «Дадите координаты». Барсук кивнул, потом посмотрел на маму и сказал «Всё, молодеете!» «Последний раз была младшей сестрой», — напомнила мама. «Теперь кто? Дочь?» «Конечно», — сказал Барсук. «А это, судя по всему, мамашка». И кивнул на меня. «Признание в любви». На следующий день мама позвонила дерматологу, договорилась о приеме. Потом дала мне бумажку с адресом. «Ты их лучше проводи», — вздохнула она. «И такси я вам вызову. Я нашла одну компанию, там недорого». «Это что, обычный кожно-венерологический диспансер?» — возмутилась Татьяна, уже сидя в машине. «Куда всякие ВИЧ-инфицированные со всего района сбегаются?» «Почему они сбегаются?» — Опешила я. «Ну а куда им еще бежать?» «Если так необходимо бежать, можно в кроссе участвовать», — огрызнулась Яна, тут же испугалась. Вдруг она откажется везти Кьяру. «Мы будем осторожны», — сказала я. «Мы не будем ничего трогать». «Ха! Кьяра не будет ничего трогать». «Это сильно». Как только мы вылезли из такси, она бросилась собирать в букет веточки. «Не трогай», — завопила Татьяна. «На них писали всякие сифилитики». Я вздрогнула, схватила Кьяру за руку, и мы вошли в диспансер. Ну, не знаю, поликлиника как поликлиника, с гардеробом, бахилами, очередями, никто никого не боится касаться, в масках никто не ходит. Кьяра попросилась в туалет, но Татьяна сказала, нельзя, потому что туда ходят всякие сифилитики. Точно, буркнула я под нос, как кросс пробегут, так и сюда, в туалет. Докторша оказалась очень милой, маленькая, худая стильно одетая, в серые брюки и голубую блузку. Даже халат на ней был расстегнут и напоминал короткий белый пиджак, какой-то необычный, как из фильма про врачей. Я всегда опасую перед такими женщинами. Мне они кажутся просто верхом совершенства, потому что в них есть то, чего нет во мне. Изящество, стиль, уверенность в себе. Как и барсук, она была спокойная и деловая. Быстро осмотрела ногу и сказала, что это не онкология. Однозначно. «Правда — Правда, — сказала я, чуть дыша, — но... «Нам может сдать анализы? Крови?» «Сдайте», — пожала плечами докторша. «Но это явно пятно другого происхождения. У нее дисбактериоз в кишечнике. Надо сдать анализы именно на дисбактериоз. Ну и инфекция у нее, конечно, и аллергия. То есть пятно появилось от дисбактериоза и инфекции, но чешется усиленно от аллергии». «Мы, кстати, сдали тест», — вспомнила я. Татьяна протянула доктору бумажку. «Отлично». — улыбнулась докторша. — Вот по ней и питайтесь, и принесите мне результат анализа. Назначу лечение. — А что мы сдаем на дисбактериоз? — спросила важна Татьяна. — Какашки, — ответила докторша так быстро, что мы с медсестрой хихикнули над растерянным видом Татьяны. — Их надо собирать? — спросила она с ужасом. — Ну, конечно, мамочка. Собрать, отнести и принести мне результат. Можете заодно и кровь на онкомарки раздать. Однако я уверена, что это не онкология. «А на сколько процентов?» — спросила я. «На сто!» — ответила докторша и подмигнула мне. «Вы знаете», — сказала я, сглотнув, — «я вас люблю». Докторша и медсестра засмеялись, а Кьяра встала на кушетке, подтянула колготки, повернула мое лицо к себе, взяв его в свои теплые руки, и серьезно сказала. «А я люблю Лизу, очень-очень». Чтобы закончить эту историю, скажу. У Кьяры, правда, оказался дисбактериоз. И инфекция на коже. Мы пролечили и то, и другое, и ножка у нее стала чистой. Правда, кормить ее приходилось все-таки по списку ящерицы. Хоть что-то она сделала хорошо. Но это была наша победа.